Где вы собирались пожениться? В Лондоне? Конечно, в церкви, поскольку я считаю, что брачная контора это такое ныло, не правда ли? Конечно, ему надо было уехать и задержаться в церковном приходе, чтобы всё подготовить. Нам не хотелось, чтобы кому-нибудь заранее стало известно о нашей тайне. Могли бы возникнуть нежелательные разговоры. Видите ли, я несколько старше, чем он, а люди говорят такие ужасные вещи. Сама я немного беспокоилась по этому поводу, но Поль всегда говорил: "Сердце не определяет возраст, мой маленький цветок". Так он меня называл, потому что меня зовут Флора. Такое вот отвратительное имя. Не могу понять моих бедных дорогих родителей, как они могли прийти к такому выбору. Сердце определяет, а твое сердце прямо как у семнадцатилетней. Было прекрасно так говорить с его стороны, хотя это совершеннейшая правда. Я ощущала себя семнадцатилетней, когда находилась рядом с ним. Гарри пробормотала что-то невнятное. Этот разговор был для нее невыносимым. Он вызывал тошноту, жалость и был каким-то искусственным. Несмотря на ужасную реальность, он был нелепо комичным и хуже, чем трагическим. Ей хотелось любой ценой остановить его и в то же время любой ценой продолжать его, чтобы выпотать ещё несколько реальных фактов из цветистой неразберихи абсурда. Он никого не любил до тех пор, пока не встретил меня, продолжала миссис Велден. Это чувство настолько чистое и внезапное охватило молодого человека впервые. Он ощущал, ну, почти благоговение. Он ревновал к моему прежнему замужеству, но я объяснила ему, что не надо этого делать. Я была совсем ребёнком, когда вышла замуж за Джона Велдона, слишком молода, чтобы понимать, что такое любовь. Я совершенно не пробудилась, пока не повстречала Пола. Были и другие мужчины, не утверждаешь, что их не было, которые хотели жениться на мне. Я стала вдовой очень рано, но они ничего не значили для меня, совсем ничего. Сердце девушки с опытом женщины, так любил говорить Поль. И это было правдой, моя дорогая. Это действительно было так. Я уверена, что так оно и было, сказала Гарет, стараясь выразить свою уверенность таким же тоном. Поль Он был так красив и так изящен. Если бы вы могли увидеть, каким он был. И он был очень скромен и ничуть не испорчен, несмотря на то, что все женщины бегали за ним. Он долгое время боялся заговорить со мной. Я имею в виду сказать мне, что он ощущает рядом со мной. В сущности, мне пришлось сделать первый шаг, иначе он никогда бы не осмелился заговорить, хотя было совершенно очевидно, что он чувствовал Несмотря на то, что мы обручились в феврале, он предложил отложить свадьбу до июня. Он понимал, это так приятно и чутко с его стороны, что нам надо подождать и попытаться преодолиться противление моего сына. Разумеется, положение поле делало его ещё деликатнее. Видите ли, я довольно состоятельна, а у бедного мальчика не было и пеньи, и он всегда отказывался принимать от меня какие-бы-то не было подарки. до тех пор, пока мы не поженимся. Ему пришлось пробиваться в одиночестве, ибо эти ужасные большевики ничего не оставили ему. А кто заботился о нём, когда он впервые приехал в Англию? Женщина, которая привезла его. Он называл её старая Наташа и говорил, что она крестьянка, безгранично преданная ему. Но вскоре она умерла, и потом к нему очень сердечно отнёсся один еврейский портной с семьёй Они усыновили его и сделали ему британское поданство, дав свою фамилию Голдшмидт. После этого, по какой-то причине, их дело потерпело крах, и они разорились. Полю пришлось работать на посылках и продавать газеты. Затем они попытались иммигрировать в Нью-Йорк, но это оказалось ещё хуже. Потом они умерли, и Поль должен был сам заботиться о себе. Он очень не любил рассказывать об этом периоде своей жизни. Он был для него Как дурной сон. Наверное, он ходил в школу. Конечно, он посещал обыкновенную школу штата со всеми детьми бедняков из Исайда. Но он ненавидел школу. Там всегда смеялись над ним, потому что он был болезненным. С ним обращались грубо, и однажды на спортивной площадке его сбили с ног, и он долгое время болел. Он был страшно одинок. А чем он занимался, когда оставил школу? получил работу в ночном клубе, мыл посуду, говорил, девушки были очень добры к нему, но вообще он мало рассказывал о том времени. Видите ли, он был очень впечатлительный. Считал, что люди стали презирать его, узнав, что он занимался работой такого рода. Наверное, там он и научился танцевать, задумчиво проговорила Гарет. О, да, он был восхитительным танцором. Знаете, у него это было в крови. Когда он стал старше, то получил работу как профессиональный танцор и выполнял её очень хорошо. Хотя, разумеется, это не было тем образом жизни, который он хотел бы. Ему удалось добиться вполне приличного образа жизни, задумчиво произнесла Гарет, подумав об излишне щеголеватой одежде и сделанных на заказ ботинках. Да, он очень усердно трудился, но он никогда не был здоров и говорил мне, что не смог бы долго продержаться в дансинге. Его очень беспокоило колено, артрит или что-то в этом роде, и он боялся, что будет хуже, и он станет колекой. Не правда ли, страшно грустно. Знаете, Поль был так романтичен и писал изумительные стихи. Он любил всё прекрасное. А что привело его в Уилверкомб? О, он вернулся в Англию, когда ему было 17, и в Лондоне поступил на работу. Но это заведение обанкротилось, или было закрыто полицией, или ещё что-то, и он приехал сюда немного отдохнуть на сэкономленные деньги. Тогда он обнаружил, что здесь требуются танцоры, нанялся на временную работу и показал себя настолько великолепно, что администрация решила его оставить. Понятно. Гарриотт подумала, что будет очень трудно проследить все передвижения Алексиса через гетто Нью-Йорка и быстро возникающие исчезающие клубы Уэст-Энда. Да, Поль часто говорил, что эта рука судьбы привела нас сюда. Может показаться странным, не так ли? Мы оба оказались здесь по чистой случайности, как если бы нам предопределено было встретиться. И вот... Слезы заструились по щекам миссис Вэлдон, и она беспомощно пристально посмотрела на Гарриет. «Мы оба были так несчастны и одиноки, и собирались стать счастливы вместе!» «Это ужасно грустно», — сочувственно произнесла Гарриет. «Наверное, мистер Алексис был довольно темпераментным». Ну, если вы считаете, проговорила миссис Уэлдона, что он совершил этот ужасный пособок сам, то нет, никогда. Я знаю, что он этого не делал. Конечно, он был темпераментным, но он был так лучизарно счастлив со мной, и я никогда не поверю, что он уйдёт из жизни подобным образом, даже не попрощавшись со мной. Это невозможно ни с ним. Вы должны доказать, что это невозможно. Вы такая умная. Я знаю, и вы можете это сделать. Поэтому мне захотелось увидеться с вами и рассказать вам о поле. Вы понимаете, медленно произнесла Горет, что если он не делал этого сам, то это мог сделать кто-нибудь ещё. А почему бы и нет? горячо воскликнула миссис Уэлдон. Кто-то, наверное, завидовал нашему счастью. Поле был так красив и романтичен, Возможно, нашлись люди, которые завидовали нам, или это могли сделать большевики. Эти ужасные люди способны на всё. И я только вчера читала в газете, что Англия просто кишит ими. Там пишут обо всех этих делах с паспортами, по которым, несмотря на то, что э не нас, несмотря ни на что, ну, в общем, их пропускают. Я считаю совершенно безнравственным и безответственным позволять им приезжать сюда и плести интриги, подвергая кого-нибудь опасности, а это правительство глупейшим образом просто поощряет их. Они убили поле, и меня не удивит, если они начнут бросать бомбы в короля, а затем и в королеву. С этим должно быть покончено, иначе у нас произойдёт революция. Они ведь ухитрились распространить свои отвратительные памфлеты даже во флоте. Ладно, сказала Гарет. Нам нужно подождать и посмотреть, что выяснится. Боюсь, вам придётся рассказать кое-что полиции, и вам будет не очень приятно. Но они захотят узнать всё, что можно. Уверена, что не стану возражать против того, через что мне придётся пройти, произнесла миссис Велден. решительно вытирая глаза. Если только мне удастся помочь обелить память о поле. Огромное вам спасибо, мисс Вэн. Боюсь, что отняла у вас слишком много времени. Вы были очень любезны. Не стоит, сказала Гарет. Мы сделаем всё от нас зависящее. Она проводила свою посетительницу до дверей, а сама потом вернулась к креслу и стала размышлять за сигаретой. Являлась ли близкая перспектива женить бы на миссис Велдон достаточным поводом для самоубийства? Гаррид склонялась к мысли, что нет. Он мог бы всегда избежать этого, но никогда нельзя предугадать действий темпераментных людей.